Не соблазни Демьян своим богатством да посулами хорошей жизни Устиньку. Может быть, жил бы теперь Антон Топилкин в волчьих норах с женой и детьми. Не рыскал бы по белу свету горемычным бродягой. Жестокую расправу собирался учинить Антон над Демьяном. В тот вечер, когда ему удалось изрубить мельничное колесо, он хотел пробраться лесом на поля к Штычковым и пустить красного петуха в демьяново кладе. Если бы удалось это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 «Да нет, не то. А Одежонка-то у него, видите ли. Вот если бы вы разрешили переодеть его в мою форму, мне сегодня на дежурство не надо идти». «Разрешаю», — бросил Елисеев и направился к пролетке. Антон Топилкин надел в этот вечер надзирательскую форму, и она осталась на нем. На другой день его приняли на службу в тюрьму. Елисеев назначил его на первую вакантную должность, постовым на вышке. Ночью Матвей рассказал Беляеву о своей проделке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 Догадываясь, что все это проделывается не зря, Антон Топилкин выскочил из хороба и подошел к дежурному надзирателю Митрохину. «Покурим, что ли, Ефим Иванович?» — крикнул он шутливо еще издали. «А то дремлется что-то!» «Табачок, если есть, по что не покурить?» — ответил дежурный. Антон немного отошел от арестантов, вытащил из кармана кисет. Другие надзиратели потянулись за ним. Дорогой Антон успел перекинуться несколькими словами с Матвеем,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 и чувствую, что расставание с Беляевым наполняет сердце его тоской, — проговорил с волнением. «Если, Тарас Семенович, на воле туго придется, знай, что всегда помогу. Война кончится, на пасеку уйду, в тайгу. Приезжай, рад буду». И закончил мечтательно. «А если новая жизнь подоспеет, обязательно приезжай. На юксу отправимся, всю тайгу облазим». Слова Матвея, видимо, глубоко тронули Беляева.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 А мы с Подковыкиным покурим пока. «Ловкий ты парень, матюха! Все норовишь чужими руками работать!» Бросил Антон ему вслед и скорчил одну из тех гримас, которыми так смешил народ. Подковыкин захохотал, принимая разговор друзей за чистую монету. Закашлялся, потом стал отплевываться. Антон помедлил несколько секунд и серьезно сказал Матвею. «Ну так уж и быть, закуривайте, а то вон у Подковыкина аж слюна появилась». Матвей встал перед Подковыкиным, заслоняя собой место свалки, и вынул кисет. Антон взял под усы лошадь Матвея, и в одно мгновение сани оказались под обрывом. В следующий миг он опрокинул подкручу и короб. Также проворно забросал видневшиеся куски одежды Беляева снегом. Не прошло и трех минут, как он уже курил и балагурил с надзирателями. Чтобы не провалить Беляева в последнюю минуту, Матвей и Антон говорили и смеялись громко.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 он тихонько, но требовательно постучал в дверь. Антон открыл не сразу. Войдя в комнату, Матвей окинул ее взглядом, но в ней постороннего никого не было. Это еще больше его удивило. Он посмотрел на одну кровать, на другую, потом под кровати, засмеялся и спросил. «Ты с какой то стати запираешься? Я уж думал, гостья у тебя. Кто тебя знает? Может, ты жениться задумал?» Антон опять закрючил дверь, что-то пробурчал себе под нос,